Релаксация Михалыч в очередной раз подумал, что незаметно смотрит на соседку по столику, и в очередной раз ошибся. «Михалыч, вам нужно на сеансы релаксации записаться или на душ Шарко». «Извините, я помню, что вы замужем», привычно смутился Михалыч, и принялся за паровую котлету. «Мужчина несерьезно относится к оздоровлению в профилактории», Я вас даже на дискотеке ни разу не видела. Он записал на салфетке «Дискотека. Релаксация. Шарко». Михалыч сел на подоконник на лестничной клетке рядом с дискотекой. Достал сигарету. Дверь распахнулась. Сразу же рядом вплотную оказались винные запахи и пинг-флойд. И соседка по столику. «Михалыч, вы на полпути к правильному пути. Пойдемте танцевать. Увидите, как там весело и полезно. Амаретто, сердцебиение, определил Михалыч по запаху и сказал. Вот мы с вами соседи по столику и довольно близко знакомы. А не могли бы мы прямо здесь немного пообниматься, не переходя черту, стоя? Практически те же танцы. И вот луна. Я же замужем, Михалыч. Когда танцуешь, можно, а когда луна, нельзя. И отстранилась. В кабинете релаксации была врач, а напротив десяток кресел. В креслах сидели люди. Светились аквариумы по периметру и лампы у врача на столе. Тихо играла музыка. Врач бубнила по книжке. Все неприятности покидают вас. Приятный морской ветерок шевелит волосы. И все такое. Довольно долго. Потом начала новый абзац. А теперь сосредоточьтесь на копчике. Надо же, профессионалка. Михалыч живо представил два-три знакомых копчика, но на всякий случай спросил шепотом. «А на чьем?» «Как на чьем?» «На своем». «Михалыч, я вас удалю с занятия». «Почему же удалю? Мы же шепотом». «Да и спят все». Все и правда спали. Спали от специальной музыки ангармоническая до да декофония. Это когда звук раздается неожиданно, а потом ждешь следующий и думаешь – Какой же он будет? И никогда не угадываешь и засыпаешь. Центр тепла и спокойствия находится в вашем копчике. Оттуда приятными волнами они расходятся по телу. Все ваши органы становятся теплыми, спокойными и неподвижными. И медленно, и зачарованно перечислила почти все человеческие органы. Зажегся свет, все стали расходиться. Врач сказала – А вы почему сидите, Михалыч? Извините, не получается рассредоточиться обратно. Внушение сильно сработало. У всех не сильно, а у вас сильно. Думаете, этот ваш черный юмор ниже пояса? Ничего я не думаю. У всех еще сильнее. Они же уснули раньше, чем вы сказали про копчик. Михалыч, идите. И больше не приходите. Она не поняла, что юмора у Михалыча не было. Никакого.